Праздная болтовня Один человек где-то прочел, что тот, кто в течение сорока дней будет воздерживаться от праздных бесед, обретёт божественное озарение. Рассудив, что это весьма короткий путь к Богу, он с большим прилежанием взялся за дело. Итак, за сорок дней с его губ не сорвалось ни одного пустого слова. Однако в назначенный срок никакого озарения не случилось. Тогда этот человек отправился за объяснением к Баал Шемтову. Выслушав его историю, Баал Шемтов спросил. — В течение этих сорока дней ты молился? — А как же! — воскликнул посетитель. — Конечно, молился! — Целых три раза в день, как завещено нам Господом. — Понятно, — сказал Балшемтов. — А ты лим псалмы читал? — Что за вопрос? — Ведь я иудей. — Конечно, я читаю псалмы каждый день. Чтобы не показаться голословным, посетитель пробормотал первые стихи своего любимого псалма. — Учитель, — продолжал он затем, — может быть, само это правило неверно? почему сорок дней молитвы, чтения псалмов и воздержания от пустословия не помогли мне обрести божественное озарение? — Не в дело, — отвечал Баал — Оно-то как раз верно. Просто ты неправильно его применил. Судя по тому, как ты читал псалом, Я могу сказать, что, воздерживаясь от пустословия в обыденной жизни, ты не уделил должного внимания своим молитвам. Ты превратил их в болтовню. Тебе удалось очистить свои разговоры с людьми, но ты не позаботился о чистоте беседы с Богом. Сама твоя молитва мешает тебе получить божественное озарение».